Глава 11. Накинув на плечи маскировочный плащ, настолько тонкий, что без труда умещался во внутреннем кармане камзола, я начал спускаться вниз, пробираясь по едва заметной тропе. Сотканный из магии материал развивался на ветру, подстраиваясь под окружающий пейзаж, так что до дома я добрался без проблем, несмотря на кружащих в небе крыланах. Защитный контур, выстроенный вокруг территории, оказался для меня почти непреодолимой преградой, вплетенной в горную породу, такую древнюю, что она имела собственную магию, с которой я сталкивался впервые. Но почти это не полностью, поэтому, повозившись некоторое время с плетениями, ощущая в душе разгоравшийся азарт от решения трудной задачки, я все же распутал заклинание проделав в барьере брешь». Видимо, колдун хранил здесь что-то очень ценное, если вбухал столько сил и магии в защиту. И от этого было еще интереснее пробраться внутрь. Вот только стоило пустить сканирующее заклинание, как оно показало наличие в доме человека. Это заставило насторожиться, кто там, пленник или сообщник, друг или враг. Впрочем, сейчас как раз и узнаю. Обойдя дом по периметру, я увидел открытое окно и, проверив комнату, воспользовался предоставленным шансом, без труда взобравшись внутрь. Странно, не таким я представлял себе дом-колдуна. Здесь не было мрачной колдовской атрибутики, наоборот, казалось, что дом пропитан чем-то светлым, родным. Сердце с грохотом забилось в груди, а горло подкатил ком. Осознание того, кто может здесь жить, ярким лучиком надежды вспыхнуло в груди, но страх ошибиться затягивал в омут, заставляя ускорить шаг. Одна комната, вторая, небольшой коридор. Здесь все было завешено вышитыми картинами. И напротив одной из них я замер, не в силах пошевелиться. Я хорошо помнил этот уголок в дворцовом саду с беседкой и качелями, где, по словам отца, мама любила отдыхать. И грудь сдавила от переполнивших эмоций. Мне оставалось сделать шаг, чтобы открыть заветную дверь, за которой находился человек, и узнать правду. Но тело перестало слушаться, наполняясь предательской слабостью. «Что, если я ошибся?» Тряхнув головой, взял себя в руки и в одно мгновение преодолел расстояние до двери, распахнув ее настежь. И дыхание тут же замерло в груди. Глядя на женскую фигуру, склонившуюся над вышивкой, я впервые за много лет ощутил себя маленьким мальчиком, каким был когда-то давно, когда мать обнимала меня и гладила по голове, успокаивая и подбадривая. Мне так захотелось снова ощутить тепло ее рук, услышать ее голос, что безудержная тоска по давно ушедшим дням снова привычно сдавила грудь. Но теперь я знал, как от нее избавиться. «Неужели мой брат решил меня навестить за столько месяцев?» Услышав родной голос, снившийся мне ночами, я протяжно выдохнул, с трудом осознавая сказанное. «Что молчишь, Сархан? Даже не поздороваешься?» «Брат?» — она сказала. «Брат?» Мать распрямила спину и обернулась. Глаза ее расширились и тут же наполнились слезами, а руки задрожали, выпуская вышивку. «Ренни! Сынок, это ты?» Ее голос дрожало, слезы катились по щекам. «Скажи, что это ты, а не очередная безумная шутка моего братца! Скажи, что ты мне не мерещишься!» «Это я, мам!» Слова давали с трудом, а голос звучал глухо. «Твой Ренни!» Всхлипнув, мать порывисто вскочила со стула и бросилась в мои объятия. «Сынок, родной!» Шептала она, давясь рыданиями, раз за разом прикладывая ладонь к моей груди и слушая биение сердца, при этом ощупывая взглядом лицо, будто боясь, что перед ней призрак. «Живой, настоящий, слава богам, я дожила до этого дня, но если Сархан тебя здесь застанет, беды не миновать. Мы его поймали, мам, он сейчас во дворце с отцом и Тором» произнес, я крепче прижимая ее к груди и гладя по спине. Теперь все будет хорошо. Да, родной, теперь точно все будет хорошо, пробормотала она, постепенно успокаиваясь. Я в этом даже не сомневаюсь. Выйдя за пределы усадьбы, чтобы не мешала чужая магия, я снова открыл портал, и уже через несколько минут маму сжимал в объятиях счастливый отец А Тариан едва сдерживал слезы, крутясь возле них, как мальчишка. Остальные тайны дома на склоне пока так и остались неизученными, но самое важное из них нами уже было раскрыто, а это главное. Мама так торопилась увидеть остальных, что не взяла с собой ничего. Впрочем, прошлое пусть именно там и останется, в прошлом. А будущее принесет нам только счастье. После долгих объятий, охов и ахов, наша семья наконец собралась за столом. Тогда-то мы и узнали всю правду о похищении и что ему предшествовало. Слушая рассказ матери, я удивлялся тому, куда может завести неуемная алчность и зависть. Оказалось, что отец учился с Арханом на одном курсе в академии. Там он и познакомился с мамой, влюбившись в нее по самые уши. К тому же дракон признал ее своей парой, так что счастью влюбленной парочки не было предела, если бы не одно «но». Зависть ее брата, отравлявшая им жизнь. Сархан не был слабым драконом. Они соперничали с отцом с самого первого курса, выясняя, кто сильнее, пока в какой-то момент не случилась беда. Пытаясь увеличить свой резерв, Сархан воспользовался запрещенным темным зельем. В тот день погиб его дракон, упав с огромной высоты у прибрежных скал, а вместе с ним и он сам. По крайней мере, все так думали многие годы. Но в один из дней постаревший родственник появился в дворцовом парке, выйдя навстречу сестре. От прежнего молодого мужчины не осталось и следа. Перед матерью предстал седой старик, в котором она с огромным трудом узнала брата, и то лишь тогда, когда тот начал сыпать упреками. Он обвинял ее во всем, кричал, что та предала свой род, свою семью, выйдя замуж за Ревенрока, искалечившего ему жизнь, убившего его дракона. И все доводы, что беда произошла по его же вине, из-за неуемного желания обрести неподвластное ему могущество, не возымели никакого эффекта. Брат ее словно не слышал, выплескивая копившуюся годами злобу и шипя будто змей, а потом и вовсе напал, ударив магией. Мать очнулась спустя сутки, обвешанная блокираторами, не позволявшими воспользоваться магией и призывать драконицу. И призывать драконицу. Она пришла в себя в том самом доме на склоне. Там и прожила последующие десять лет, находясь под стражей летучих крыланов, стерегущих долину. Пытаясь бежать, она несколько раз была на волосок от гибели, но все попытки не увенчались успехами. Ее находили и возвращали брату Муареге, с которыми тот заключил договор. А потом на побеге сил не осталось совсем. Лишь слабая надежда грела ей сердце, не позволяя совершить непоправимое. Она верила, что мы ее найдем и спасем. Эта вера заставляла вставать каждое утро, готовить себе есть, благо продуктами брат обеспечивал волю, наводить порядок в доме и вышивать. Так проходил день за днем, год за годом. Первое время Сархан навидывался к ней часто, пытаясь навязать свое мнение и убедить, что ее муж — самое настоящее отродье, подлежавшее уничтожению. Но мать-то знала, что он не такой. Она просила брата одуматься, умоляла его отпустить, но тут лишь смеялся, мучая ее реалистичными иллюзиями, подсовывая образы близких и тут же развеивая их. Ему нравилось наблюдать за страданиями сестры. Он говорил, что эта кара не ей свыше, и мучение закончится лишь тогда, когда она признает его правоту. Но она не сдавалась. Все эти годы любовь к мужу жила в ее сердце, и признать то, что не является правдой, для нее было равносильно предательству. Во время рассказа отец не выпускал руки любимой, едва сдерживая накатывающую ярость. И лишь страх оставить ее даже на минуту не позволял в тот же миг броситься в подземелье и разорвать колдуна голыми руками за все те страдания, через которые пришлось пройти его жене. Признаюсь, я тоже был готов побороться за право осуществить правосудие. Впрочем, братья не меньше меня пылали жаждой мести. Но этот вечер было решено провести всем вместе, почувствовать себя снова единым целым, семьёй которая готова стоять друг за друга горой. А когда неприятные разговоры подошли к концу и, наконец, подали десерт, я решил задать еще один интересующий меня вопрос. «Кстати, Ториан, а как все прошло в империи Марвинов? Надеюсь, удалось вывести всех из дворца. Черное пламя погасло?» «Да, пламя погасло само, как только вышло за пределы дворца», ответил Тор, переглянувшись с отцом и братьями. Но мы на всякий случай оградили дворцовую территорию стихийным барьером. Жертв нет. Императоры его близкие сейчас здесь, под охраной. Им выделили гостевые покои и надели временные блокираторы, чтобы не натворили глупостей. И все бы ничего, но то, какими взглядами обменялись присутствующие, сразу навело на мысли, что от меня что-то скрывают. «Принцесса мирида ведь тоже здесь?» — глухо уточнил я. — Протянул Триан, уставившись в пол, а вот с ней возникли кое-какие проблемы. Мы так и не смогли ее найти. — Тьма тебя, Деритор, я же просил! — прорычал, стиснув зубы. — Ее не было во дворце, брат, — подняв взгляд, произнес он. И поисковое зелье, настроенное на ауру, ничего не дало. Прости. — Ну, Мири, если ты решила от меня сбежать, воспользовавшись неразберихой во дворце... Клянусь, ты об этом пожалеешь. Мерида эн Морвейн Ночь плавно переходила в предрассветные сумерки, гася на небе звезды, но луна все еще показывала свой бледный бог на бархатном небосводе, будто оттягивая момент прощания и окидывая последним взглядом подвластные ей территории, уходя на дневной сон. Загаданное желание грело душу, но усталость брала свое, заставляя медленно спускаться с горы, глядя себе под ноги, чтобы не скатиться с нее, словно недозрелое яблоко, сорванное ветром. Ветром перемен. Я буквально физически ощущала, что грядут изменения, но даже представить не могла, насколько изменится моя жизнь. Добравшись до каменной стены, привычно цепляясь за лозы, я забралась наверх, И тут же застыло от ужаса, сжавшего сердце, глядя на бегущую толпу людей и чёрное пламя, поднимавшееся над замком. Закрывавшиеся на ночь ворота сейчас оказались распахнутыми настежь, и живая река в неестественной тишине стремительно стекалась к ним. Перекошенные от ужаса лица бледными пятнами выделялись на фоне густой тени, всё ещё окутывающей центральную дорожку. Но удивляла не только это, но и одежда, которая ясно давала понять, что некоторые из бегущих были подняты прямо из постели. Ночные рубашки и пижамы чередовались с платьями горничных и костюмами слуг. Среди них выделялись одежды придворных, которые еще вечером гуляли на празднике в честь помолвки. Но сейчас бежали все, подгоняемые страхом, которому было плевать на статусы и заслуги. И я их прекрасно понимала. Черное бездымное пламя, поднимавшееся над стенами дворца, прямо на глазах уничтожало всё на своем пути, не разбирая камень это или стеклянные витражи, витые металлические балконы или остатки черепичной крыши. Привычный мир рушился на глазах. Знакомые с детства стены, казавшиеся нерушимыми, исчезали под черными всполохами, и никто не пытался все это остановить. Запоздалая мысль о родных заставила сбросить оцепенение. Трясущимися руками я перехватилась поудобнее, собираясь спуститься вниз и найти близких, искренне надеясь, что все живы, но моим планам не суждено было сбыться. Мощная магическая волна активированного защитного барьера, огромного такого, накрывшего куполом всю территорию, снесла меня со стены, словно щепку, уронив кусты. В глазах замелькали мушки, а тело прошило боль от удара, лишая сознания. Не знаю, сколько я так пролежала, но когда пришла в себя, то первым, что увидела, были крылатые тени, парившие в небесах. Драконы. Неужели это их рук дело? С трудом преодолевая тошноту и бессилие, я добавила зрению магической четкости и увидела не только их, но и людей. Отца, которого сжимали когтистые лапы одного из ящеров, маму, перекинутую через спину другого, и Сирин, гордо восседавшую на спине третьего. Отражавшийся на лице тетушки восторг и широкая улыбка открыли сомнением доступ к моей душе. Что, если все это спланировано ею? Такое возможно? Вполне. И если судить по ее амбициям и разговорам, Сирин хотела свободы и она её получила. Знать бы ещё что с колдуном, действительно ли он действовал сам по себе, или всё-таки был её сообщником. Лёжа в кустах, едва дыша от боли, я смотрела на драконов, нарезавших круги над куполом, и мысли с жалящими шершнями бились в голове, накидывая варианты случившегося, один невероятнее другого. Но правду я могла узнать только у ящеров, которые, по всей видимости, устав кружить на одном месте — устремились к горизонту, оставляя меня один на один с растерянностью и сомнениями, а еще с жаждой возмездия, которая ярким пламенем разгоралась в груди, заставляя дышать и двигаться через боль. Я узнаю правду, чего бы мне это ни стоило. Смахнув набежавшие слезы, я попыталась подняться, но тело тут же пронзила острая боль, вонзившись в грудь каленой стрелой. Вспомнив начальную теорию по целительству, попробовала применить к себе сканирующее заклинание, позволявшее выявить повреждения, но плетение почему-то развеивалось, разрываясь на завершающем этапе. Вот только сдаваться было не в моих правилах. Раз за разом призывая магию, я, наконец, оценила последствия от падения, не обнаружив серьезных повреждений. Уже хорошо. А сильные ушибы — это не переломы. Разрывов нет, сотрясения нет, значит, жить буду. Знать бы ещё как. Оставшись одна, я растерялась, хотя до этого столько раз мечтала оказаться на месте простых людей, не обременённых обязанностями принцессы. Жаль только, что раньше мне и трава казалась зеленее, и солнце ярче, и жизнь обычных селян лучше. Сейчас же я чётко понимала, что, оставшись без денег и поддержки, мне придётся туго. Но, как там сказала богиня, «Следуй за своей мечтой, верь своему сердцу, и тогда твои желания осуществятся». Я хотела изменить жизнь, хотела учиться и развивать свою магию. Теперь такая возможность у меня появилась. Осталось ею воспользоваться по уму. Только бы хватило на всю задуманное храбрости и уверенности в собственных силах. Впрочем, не попробовав, не узнаю. Что ждёт меня впереди, неизвестно, но наставления высшее крепко засели в голове, и я собиралась следовать им беспрекословно. В конце концов, только так можно узнать правду. И если произошедшее дело рук драконов... Берегись, Ревенрок, месть — это то блюдо, которое подают холодным. А выжидать я умею, впрочем, как и идти к поставленной цели.